Приложение 9. 1471-1478 годы. Грамота великого князя Ивана Васильевича Ярославскому наместнику князю Ивану Васильевичу Оболенскому об отказе людей Троицкого Сергиева монастыря села Фёдоровского только на Юрьев день. от великого князя Ивана Васильевича в Ярославль бояриню мою и наместнику князю Ивану Васильевичу и в волости волостелям и вашим тиунам и вашим заказникам бил мечелом игумен Троицкой Сергиева монастыря с братьием о том, что дие у них отказываете люди в мою отчину в Ярославль межи Юрьева дни, и из села из Федоровского, из Нерехты и из деревень. И я с князь великий их пожаловал, людей естьми им из их села, из Федоровского и из деревень, не о Юрьеве дни отпущать те не велел в Ярославское, а хотя кто у них и откажется, не о Юрьеве дни. И я зым того вывести велел назад. А вы бы у них тех их людей межи Юрьева дни не отказывали. А кто хочет от них отказаться в мою отчину в Ярославль? И вы бы у них отказывали о Юрьеве дни, неделя до Юрьеви дни, да неделя по Юрьеви дни, в две недели. А межи Юрьева дни бы есть и у них не отказывали никого по сей по моей грамоте а прочит всю мою грамоту отдавайте им назад и они себе держат её впрок печать на обороте князь великий памятники социально-экономической истории московского государства под редакцией С. Б. Веселовского И А и Яковлева Том 1 номер 137 Москва 1929 год